Глава пятнадцатая. Церемония прошла, как мне сообщили, без сучка, без задоринки. И что самое важное, без дождя. Солнце медленно клонилось к горизонту, и гости потянулись к столам. Между специальными столбами натянули гирлянды. Гирлянды. Свет, излучаемый зажженными огоньками, несмотря на влажную жару, казался волшебным. А вот мое самочувствие сложно было назвать волшебным. От пота волосы липли к лицу, а шел к блузке, к спине. Я зажгла последнюю свечу цитронеллы, жалкая попытка отводить всяких насекомых, и сорвала с розы поникший лепесток. «Ну, наконец-то! Клиент со вкусом!» — послышался рядом голос. «Вот это я понимаю букеты!» Тебе нравятся розы? Очень оригинально. Я обернулась к Эндрю. Он, судя по всему, всё-таки сходил домой. Я не увидела ни арендованного костюма, ни униформы официанта. Вместо этого он был одет в синий костюм, явно сшитый на заказ, менее помпезный, чем бёрберри, но всё ещё очень дорогой. Я подумал, что если помогу жениху выглядеть лучше меня, то и сам смогу одеться прилично. Произнёс он, заметив мой взгляд. А я-то думала, ты это сделал по доброте душевной. Куда мне? Без твоего чуткого руководства я бы не справился. Я заставила себя проглотить колкость и вместо этого сказала: "Как я понимаю, фотографии мероприятия не самое важное для тебя. Важно, как ты при этом выглядишь. На свадебной церемонии нет никакой еды. Я пришёл, чтобы снимать приём". Он поднял мобильник и сделал фото Мики. которая как раз проходила мимо с закусками. Только попробуй выложить это на сайт, предупредила она. Сейчас же поставлю на главную страницу, ответил Эндрю. Мика смирила его шутливо-угрожающим взглядом через плечо. Их дружба сегодня раздражала мини сильнее обычного. Наверное, дело было в жаре. Я смахнул с щеки влажную прядь волос. В этот самый момент небо пронзило вспышкой молнии. Но хоть сейчас там не можно сказать, что пойдёт дождь, прошептал Эндрю. "Да говори, что хочешь, Эндрю", бросила я. Развернувшись, я отправилась в дом. Мне срочно нужно было хотя бы минутку постоять под кондиционером. Увидев чада в том смокинге, я подумала, что нужно извиниться перед Эндрю или хотя бы поблагодарить его. В итоге я не сказала ни того, ни другого, потому что, как всегда, На моём пути стал его несносный характер. Я нашла ближайший кондиционер и, встав под струями прохладного воздуха, принялась активно хлопать тканью блузки, чтобы проветриться. Когда я вернулась в вестибюль, Ленс чуть не сбил меня с ног своим гигантским подносом с едой. "Прости", извинилась я, зная, как сложно смотреть по сторонам, когда у тебя в руках полный поднос. "Ничего", бросил он и пошёл дальше. Мика вышла вслед за ним. Увидев мою попытку слиться со стеной, она спросила: "Эм, что ты делаешь? Не лезу под ноги. Отличная стратегия", улыбнулась она. "Закрой глаза", добавила подруга, чуть помолчав. "А «Э, что? Ты мне доверяешь?" Разумеется, я ей доверяла, поэтому глаза пришлось закрыть. "А теперь открой рот. Я послушалась". Она положила мне в рот что-то съедобное. Сначала я жевала нерешительно, но потом почувствовала удивительный сочный вкус и широко распахнула глаза. Это что, креветка? Ага, одна из закусок. Потрясная, правда? Так вкусно, протянула я. Потом мой взгляд упал на поднос с грязными тарелками, который она держала в руках. Погоди, ты её отсюда взяла? А что? Невинно спросила Мика: "Не пропадать же такой великолепной креветки?" Я со смехом пихнула её локтем: "Больше ни за что тебе не доверюсь". Она задумалась. "Ты хочешь сказать, что не стала бы есть креветку, если бы перед этим увидела её на использованной тарелке?" "Ладно, стала бы, если бы ты мне сказала, что она хороша". "Вот именно, я тебя знаю". Она кивнула через плечо. "Пойду-ка за следующим блюдом". Когда я снова вышла на улицу, мне сразу же стало нечем дышать. Во-первых, из-за духоты, во-вторых, из-за моей мамы. Она стояла рядом с каким-то столом и разговаривала с женщинами, которые за ним сидели. На ней было короткое обтягивающее платье фиолетового цвета, которое я раньше никогда не видела. Привет, мам, бросила я, подходя к ней. О, вот ты где. Я не знала, где мне сесть. Пойдём сюда. Никаких определенных правил рассадки гостей предусмотрено не было, поэтому я взяла ее под руку и отвела к столику в углу, за которым оставались свободные места. А еще у меня было приглашение плюс один, но я не знала, считается ли Ганнер, поэтому оставила его в машине. «Ты оставила Ганнера в машине?» «Окна опущены, двери не заперты, ему десять, Соф, не смотри на меня так!» Я просто удивилась. «Ты не говорила, что возьмешь его с собой!» И что сама придёшь тоже? Я думала, у тебя работа. Мама пожала плечами. Я рано освободилась. Вижу, тут есть ещё дети. Пойди скажи Ганару, что ему сюда можно. Она была права. На свадьбе было ещё несколько детей, но все они были родственниками жениха или невесты. Я поговорю с ним. Прошуршав каблуками по гравию парковки, я обнаружила мамину машину. Ганнер сидел на пассажирском сидении, закинув ноги на переднюю панель и играл в какую-то игру на своем айпаде. Джинсы у него были грязные, но чистая зеленая рубашка пола и аккуратно расчесанные волосы придавали ему почти приличный вид. Я облокотилась на открытое окно салона. «Привет, приятель. Чем занимаешься?» «Играю в мотокросс». «И как? Выигрываешь». «Нет, меня все время переворачивает». Может, зайдёшь в дом, мы и посмотришь, как там все едят и танцуют? Или ты хочешь остаться тут и играть дальше? Я могу принести тебе чего-нибудь поесть. Ты принесёшь мне еды? Да. Тогда я лучше останусь здесь. Отличный выбор. Я скоро вернусь. Я вернулась в зону приёма и поймала Мику на пути обратно на кухню. Мой брат сидит в машине. Сможешь стащить для него тарелку чего-нибудь съестного? Да ладно, ему же можно сюда. сказала Мика. Она огляделась и махнула рукой в сторону девочки, которая во время церемонии несла цветы, а теперь носилась по газону. Тут куча детей. Это деревенская свадьба сов. Знаю, но Кэрлин тогда сделала мне замечание. Я хочу показать ей, что я профессионал своего дела. Хорошо, я принесу еды. Погоди секунду. Это что? Секретное собрание для обслуживающего персонала? Раздался голос Эндрю. Он подошёл ближе. "Прости, ты сам тут работаешь?" спросила я. "Или, может, это твоё поместье?" "Софи, не нравится мой костюм, Мика? Скажи мне какой-нибудь комплимент, пока я не заработал себе комплекс неполноценности." "Ты страшно красив", расхохоталась Мика. Когда я раздражённо закатила глаза, она добавила: "Вы двое, хватит отвлекать меня. Я тут вообще-то должна работать." Она слегка стукнула меня пустым подносом по плечу. и унеслась прочь. Мы с Эндрю остались стоять, воцарилось неловкое молчание. Из далека доносился голос Кайла. Он пел какой-то романтический медляк. У него был красивый голос. Это было особенно заметно благодаря плейлисту, который его группу сегодня заставили исполнять. Я увидела, как Чат встал из-за стола и потянул за собой Джанет. Они стали качаться в такт мелодии, крепко обнимая друг друга. «Каковы шансы?» Пробормотала я себе под нос. «На что?» «На то, что двое людей, которые подходят друг к другу и смогут жить вместе всю жизнь, действительно найдут друг друга». «Не уверен, что существует статистика», — ответил Эндрю. «Шансы невелики, очень невелики», — отрезала я. «О, да ты циник», — сухо сказал Эндрю, — «как оригинально». Может, я действительно была цинична? Мой взгляд остановился на фигуре Кайла. Интересно. Это я была виновата в том, что мы с ним никуда не двигаемся? Не то чтобы меня окружали сплошь положительные примеры отношений. Если мой отец, прожив 15 лет с человеком, мог просто собрать вещи и уйти, не оглядываясь, о каких гарантиях можно было говорить? Мои рассуждения прервали чьи-то громкие вопли. Первой моей мыслью было Наконец пошёл дождь. Но все смотрели не на небо, а на землю. Одна гость его вообще забралась на стул. Чаты Дженнет перестали танцевать и перегнулись через стол, пытаясь разглядеть, что происходит. Как думаешь, что там такое? спросил Эндрю, но я не стала гадать и уже шагала в сторону происшествия. Группа мужчин окружила огромного опосума. Зверёк ощерил острые клыки, маленькие чёрные глазки так и полыхали. Несколько парней уже достали мобильники и снимали его на фото или видео. Кто-то снял пиджак и махал им на опоссума, вероятно, надеясь, что это заставит его сбежать. Несчастное животное оцепенело от ужаса. Я не сомневалась, ещё пара секунд, и оно притворится мёртвым. Жуть какая, проговорил Эндрю, стоявший у меня за спиной. Я развернулась и бросилась в дом, чтобы подыскать там подходящую ловушку. Ближайшей комнатой оказалась кухня, а первым, что я увидела там на полу, большая картонная коробка. Я схватила её и побежала обратно, не обращая внимания на то, что мне вслед орёт Jet. Вернувшись к зоне приёма, я перевернула коробку и накрыла ею опосума. Вокруг раздалось несколько радостных возгласов. Кто-то, впрочем, недовольно загудел, как будто я отобрала у гостей забавную игрушку. Все вернулись к своим столам или на танцпол. Джанет крикнула мне спасибо, и я помахала им с чадом. А теперь что? спросил Эндрю, кивая в сторону коробки, которую я всё ещё прикрывала рукой. Я медленно вздохнула. А теперь мы медленно двигаем эту коробку между столами. И выпускаем незваного гостя на свободу вон там, между деревьями. Мы. Ага. Добро пожаловать в деревню, сэр. Я думала, что он начнёт возражать, но в следующий момент Эндрю всё ещё в своём идеальном костюме тоже взялся за коробку. Готово, я кивнула. Мы стали толкать коробку и сразу почувствовали сопротивление. Двигать её вокруг столов получалось медленно. по несколько сантиметров за раз. «Такое часто случается?» спросил Эндрю. «На свадьбах еще не бывало, во всяком случае на тех, которые я сама посещала, а на других праздниках. Однажды я нашла апоссума в сарае за цветочным магазином, а на празднике в честь 90-летия бабули Харрис ее торт чуть не сожрал енот». «Какой невоспитанный енот?» Она тоже так подумала. «Мы выбрались из зоны приема на газон» Но мои каблуки то и дело увязали в земле. Погоди секунду. Я сбросила туфли. Эндрю слегка распрямился и потянулся, потом снял пиджак. Такая жара. Он собрался было кинуть его на землю рядом с моими туфлями, но я его остановила. Что ты делаешь? Он же будет весь грязный. Я отдам в химчистку. Не слушая его, я протянула руку. Эндрю растерянно отдал мне пиджак. метров в 10 слева от нас всё ещё стояли стулья, расставленные для церемонии. В темноте виднелись их белые силуэты. Подбежав туда, я засунула туфли под один из стульев, а пиджак повесила на спинку. Потом я вернулась к коробке. Готов? Прямо до деревьев, указал он пальцем. Да, тогда он не вернётся. О'кей, давай. Нам потребовалось ещё 10 минут, чтобы дотолкать коробку до деревьев. Добравшись до финиша, мы остановились и опасливо воззрелись на перевёрнутую коробку. Он же не станет на нас нападать, верно? уточнил Эндрю. Нет, он просто хочет удрать. О'кей, была не была. Эндрю слегка наклонил коробку ногой. Мы ждали, что зверёк сразу попытается сбежать, но ничего не произошло. Мы что, потеряли его где-то по дороге? Нет, я же чувствовала, что он там есть. Я медленно обошла коробку. На земле ничего не было. Я нагнулась, чтобы заглянуть внутрь. Раздалось громкое шипение, и опоссум рванулся на свободу. Я завязала и отшатнувшись, шлёпнулась на задницу. Эндрю расхохотался, а опоссум удрал и скрылся среди деревьев. Я смерила Эндрю гневным взглядом. Он подошёл ближе и протянул мне руку. Я думала было отказаться, но выглядело бы тогда ещё глупее, а потому приняла помощь. Он резко поднял меня на ноги, и споткнувшись, я завалилась вперёд, машинально уперев руку ему в грудь, чтобы не упасть. Он продолжал держать меня за руку, пока я не восстановила равновесие. "Стоишь?" спросил он. Я собиралась ответить да, но встретившись с ним взглядом, не смогла сказать ни слова. Он смотрел на меня слишком пристально. Я отпрянула и сделала шаг назад. Да, всё в порядке. Он развернулся и наклонился. Погоди, это не Он перевернул коробку открытой стороной кверху. Где ты это взяла? Я схватила первое, что попалось под руку на кухне. В этой коробке мой отец хранит свой миксер. Эндрю ткнул пальцем в изображение красного миксера на стенке и закусил губу. Он будет в бешенстве. Ох. Эндрю протянул мне коробку. Удачи. Ну, спасибо, простонала я.